680. е Гуру. Связь со своей иерархией можно усиливать и углублять постоянно. И нет ничего более радостного, чем этот процесс сближения с фокусом света. И нет отказа, и нет отталкивания, но есть притяжение. Врата света открыты устремленному духу. Каждому желающему подойти, скажите, если желание сильно, Если есть устремление, ничто в мире не задержит стремящегося и не лишит его возможности получения света.